Глава пятая. Для брачных переговоров, то есть обсуждения моего внезапного магического брака, отец собрал нас всех в своём кабинете, где всегда принимались самые важные решения, касающиеся как семьи, так и клана. Орландо отправили на другой конец стола, демонстративно от меня подальше. Дракон прокомментировал рассадку фирменной противной ухмылкой. Ещё и поинтересовался, где же его цепь, На месте отца я бы ему кляп предложила, но папа у меня, хоть и крутого нрава, умеет вести себя на деловых переговорах, а вот Орланда воспитания явно не хватало, даже не верилось, что драконы так плохо готовят своих преемников. О событиях вчерашней ночи я рассказывала медленно, дотошно и утайки и как Искру увидела, и как с её спутником Хеймдаром поговорила — и что потом Леди Искрэлла предложила мне снежный портал, чтобы добраться до Орланда. Единственное, о чём я не стала говорить — о гадких драконах, прибывших убить Орланда под покровом скрывающей магии. Интуиция вопила, что это не гномья тайна, но тут же нашептывала что у меня есть все права сунуть в неё любопытный нос. На правах жены. Родители выслушали меня молча. Только Крас бросал на орланда такие взгляды, словно в любой момент мог схватиться за топор. Краса позвали на семейный совет на правах наследника, и теперь он явно жалел, что не ошкурил наглого дракона, пока у него ещё была такая возможность. «Мы не для того тебя растили, чтобы ты стала тайным оружием этого недоумка. Тайной женой», — тихо поправила его я. Да, посвящать всех в тонкости отношений с Орландом я не собиралась. Драконом его клана будет достаточно моих верительных грамот, в которых пропишут, что я официальный представитель Железногорска и что со мной можно вести предварительные переговоры о будущих поставках и заказах. Я уже мысленно прикидывала, каких городских мастеров стоит пригласить, чтобы предложить им сотрудничество. Опять же, мне потребуются образцы товаров и каталоги дракон те ещё сороки. Им мало железных аргументов и репутации мастера. Всегда подавай красочную демонстрацию и возможность выбора. Что и говорить, в гномьих мастерских я научилась создавать удивительные механизмы, а умение их правильно подавать и продавать было частью моей натуры. Украдкой посмотрела на браслет на своей руке. Мама не раз говорила, что прежде чем закрыться в гномьей мастерской, мне нужно повидать этот мир». Она намекала, чтобы я стала поближе к людям. А Рана хотела мне только хорошего, но она не знала, что местные люди мне не ближе драконов. Так что я решила считать выверт и скрелы всего лишь частью рулетки. Чтобы сделать приятное родителям, я морально готовилась съездить к людям, а тут сгоняя на время к драконам. Какая разница? Разница. Тут же налилась теплом, и я почувствовала внимательный взгляд Орланда — «Нет, мне нужно как-то вывести Грызокрылова на откровенный разговор. Пусть объясняет, что он там во время сельяния наших разумов нахимичил. Итак, вы хотите отнести мою дочь в Грызовой перевал, при том, что ваш отец не желает вас видеть и считает недостойным статуса его наследника?» Смол меднобородый вперил в Орландо немигающий взгляд. Выдержать его могли немногие. Я и сама терялась, когда отец смотрел вот так, но Орланд лишь криво усмехнулся. «Лорд Шторм волен считать всё, что ему заблагорассудится, но других детей он не нажал, так что я был вправе явиться в ваш дом и потребовать исполнения огненной клятвы. Будь я тем мошенником, о котором говорилось в послании, разве стала бы леди и скрыла мне помогать?» «Одна стужа ведает, что на уме снежной леди», — мягко парировала мама. «Смертные часто становятся разменными фигурами на игровой доске богов. Меня беспокоит лишь то, что из-за вас на ней очутилась моя дочь». Мы с Орландом переглянулись. Меня раздражал грозокрылый золотой мальчик, умудрившийся испортить отношения с отцом, но в жгучем упрямстве его взгляда сквозила решительность с налетом обреченности. Орланд вел себя так, словно у него не было выбора. «Наверное, сложно быть с надеждой целой стаи». Меня вот иногда в шутку называли гордостью семьи и будущим первым клановым артефактором. И то я дёргалась. Вдруг не оправдаю надежд, вдруг не справлюсь с заказами. Но меня поддерживали родители, а у Орланды отец явно находился во вражеской команде. Грызокрылый упоминал, что с друзьями у него не густо. Бедолага. Жалостливая мысль проскользнула в моей голове, и тут же Орланд вопросительно вскинул бровь. «Бракованные шестерёнки. Надеюсь, наша брачная связь не позволяет ему читать мои мысли». Отец пообещал дать ответ нам с Орландом вечером, а пока же мне предлагалось выгулять нашего крылатого гостя. Заодно проследить, чтобы он не натворил бед в Железногорске. По мне, так серьёзнее наследить дракон уже не мог физически. Но раз сказали присматривать за родственником, пришлось тащить с собой по мастерским». Свадьба у меня случилась внезапно, а заказы и покупки — по расписанию. Мне потребовалось ровно полчаса, чтобы уложить это в голове. За это время я переоделась, составила маршрут и сожгла список женихов. Мне просто нужно было срочно что-то сжечь. Непродуктивное разрушение я не уважала, а список всё равно морально устареет к тому времени, как я разберусь со своей «грызовой» проблемой. Проблема дожидалась меня в холле и явно была не готова к походу по магазинам. «Выше нос, дракон, сейчас я устрою для тебя обзорную экскурсию. Я бы предпочел остаться в замке». Сразу было видно, что выгуливаться Орланду не хотелось. Причем, скорее всего, дело было именно в формулировке. Сам он с удовольствием прошвырнулся бы по городу. Один нюанс. «Без присмотра у нас иноземцы не бродят. Даже к самым проверенным покупателям всегда представляется сопровождающий. И это правило существовало для безопасности самих же гостей, любящих совать нос в подземные тоннели или кататься на телепортационных лифтах». «Будешь хорошо себя вести, куплю тебе выпить». Весело бросила я, от отчего Орланд помрачнел ещё сильнее. «Кажется, он ещё до конца не понял, на ком. Женился». Относиться серьёзно к магическому браку у меня не получалось, а мужа я ничего не знала, кроме того, что врагов у него хватает, а умения предугадывать их шаги — нет. Это ж надо было из города высунуться и на поединок согласиться. Я пока не знала, как подступиться к обсуждению этого странного решения. Не хотелось, чтобы Орланд с лёта заявил, что я лезу не в своё дело, и вообще ему никто. Поэтому... Отложив обсуждение личного, я отправилась в ангар за самолёткой. При введении большого двухместного аппарата, передвигающегося на магической воздушной подушке, Орланд заметно насторожился. «А ты точно умеешь им управлять?» «Конечно умею». Я сдвинула на лоб очки и переключила в них стёкла с рабочего режима налётной. «Нужно спуститься в подземную часть города». На поезде будем минут сорок чухать, зато на самолётке да по тоннелю за десять минут дамчим. А как же телепортационный лифт? Они же у вас кругом. Но не под землёй. Через скалу Монолит проходят магические жилы, искажающие телепортацию, так что наши не рискуют пользоваться лифтами без особой нужды. Но, в принципе, если тебе так хочется... Я коварно усмехнулась. Орланд что-то проворчал о убийцах и полез на заднее сиденье самолётки, внешне похожий на компактную двухместную ракету. Летала эта штука примерно так же, поэтому самолётками в Железногорске тоже без особой нужды не пользовались. Но об этом я дракону не стала рассказывать. «Очки и шлем на пассажирском сиденье нашёл?» «Угу. Отлично. Погнали!» «Вжух!» — рывок на трассу, а потом по ней с ветерком. Воздушные дороги гномы строили на совесть. Непосвященному могло бы показаться, что лётная тропа отмечена жалкими канатами и флажками. Но это до первой аварии. Аппарат, утративший управление, притягивается страховочным диском. А если нужно, ещё и антипожарной пеной от души зальёт. «Лили! Стой! Лили!» Дракон орал так, что у меня заложило уши. А всё потому, что мы приближались к входу в подземный тоннель. Да, по узкому коридору ни одному дракону не пролететь. Получит бесценный опыт. И я направила самолётку в темноту, которая быстро сменилась извилистой трассой, отмеченной яркими лампами. Вжух, и мы на месте. Я аккуратно опустила самолётку на парковку перед мастерской, подняла очки на лоб и улыбнулась дракону. Здоровски же. Лучше б я сдох в том поле. Слабо пролепетал заметно побледневший дракон. — Хорошо, что ты сам об этом заговорил. Ты в курсе, что у тебя тогда отравили? Коготь, который я извлекла из твоей раны, был смазан ядом. Так что в следующий раз, когда за тобой явятся драконьи банды и предложат честно подраться в небе, не ведись. — Рыжая, зуб даю, ты меня угробишь раньше сородичей. — Так я теперь тоже вроде как твой сородич. Урланд стянул очки, впирил в меня немигающий взгляд и отчеканил. — Это-то и страшно. «Нет, нормально. Сам втянул меня в авантюру под названием «Магический брак», а теперь ещё и недоволен». Я вылезла из самолётки, дождалась, пока Орланд спрыгнет на площадку, протянула ему безразмерный мешок и объявила. «Ну что, дракон, по магазинам?» Хотела ляпнуть муж, но выражение лица Грозокрылова остановило. Решила, что его банально укачало, но потом услышала гулкое урчание драконьего живота и стало немного неловко. «Кажется, мы забыли покормить нашего гостя». Перекусывать ароматными хлебными конвертиками с сыром и колбасками Орланду пришлось на ходу. До вечера оставалось не так много времени. Я знала, что отец пригласит на праздничный ужин мастеров, на таланты работы которых сделает ставку и захочет показать драконам. Значит, надо собраться заранее, чтобы потом не отвлекаться и не думать, положила ли я в сумку запасные кристаллы для големчиков и не забыла ли зубную щетку. Я не знала, как живут драконы и смогу ли я раздобыть у них предметы первой необходимости, поэтому мысленно готовилась запасаться в режиме хомяка. И всё это быстро, чётко и согласно списку, который я набросала, пока мы с Орландом стояли в очереди за перекусом у уличного разносчика. В Железногорске отличная система доставки, а все покупки обычно привозят курьеры. Но в тот раз я не стала пользоваться этой услугой, так что пришлось Орланду заглянуть со мной. И в плавильню за набором новых ячеек для волшебных кристаллов, и к алхимику за реагентами, и в клановую мастерскую, где наши мастера как раз закончили сборку нового голема по моим чертежам. Ей сама им помогла ровно столько, сколько могла слабая девушка, не владеющая даром левитации, что, впрочем, не помешало мне сунуть нос в каждый узел, чтобы проверить правильность сборки. Мастер-сборщик сорвал покрывало с моей основы, И гордо объявил. «Принимай работу, Лили. Если ты сумеешь оживить эту тварь, позови меня на демонстрацию. Ох, и жуткая же у тебя фантазия, девочка». «Ага, знаю. Просто я в детстве читала книги не из этого мира, а если точнее, это увлекалась моделированием и рисованием мифических существ. Творила из полимерной глины и проволоки, поэтому соединить дары из прошлой жизни с приобретённым в Архонте не составило труда». «Кто это?» озадаченно крякнул Орланд. «Что за чудо в перьях?» «Дракон!» — весело объявила я. «Не узнаёшь в гриме? Точнее, в перьях!» Я потыкала пальцем обруч из металлических перьев, венчающих голову творюшки. Перьевые крылья тоже выглядели забавно. А если учесть, что живой голем должен теоретически уметь ими махать... «Совсем не похож!» — вынес мрачный вердикт Орланд. «Похож или нет, домой тебе его тащить!» а «Вообще, я за два часа, проведённые бок о бок с Орландом, решила, что сильный мужчина в любом хозяйстве пригодится, даже в гномье. Главное, чтобы его на глупости вроде поцелуев не тянуло». Украдкой посмотрела на недовольную драконью физиономию и с трудом сдержала улыбку. «Превосходная работа, мастер торт. Я голову прямо сейчас заберу. Хочу размер мозгов прикинуть, а тело тогда доставите в замок. Упаковать в безразмерный мешок?» «Нет, в обычный ящик. Не хочу пачкать металл магией до активации мозгов». «Да как скажешь, Лили. Вижу, у тебя сегодня рукастый помощник». Мастер уважительно покосился на дракона. орланда от такой характеристики совсем перекосил, и он демонстративно отвернулся. «Плохо понимает по-нашему», — быстро объяснила я. «Не признаваться же, что искра связала меня с угрюмом, как грозовая туча индивидом И как он с таким характером со стаей управляться собрался?» Убедившись, что с драконом поболтать не получится, мастер торт свистнул помощников, и они дружно сняли и упаковали башку моего голема в крепкий деревянный ящик. Дракон понятливо взвалил его на плечо и потопал из мастерской. Мне оставалось только подхватить брошенный им безразмерный мешок. Весел он не больше пары килограммов, хотя я в него даже больше, чем планировала. Интуиция подсказывала, что у драконов мне многое пригодится. Смол Меднобородый не зря слыл толковым главой клана, умеющим верно расставлять приоритеты. Для начала он признал, что «мне полезно побывать у драконов», да и в целом где-то побывать, кроме Железногорска, не помешает. Опять же, себя показать, а то столько лет в мастерской просидела». Орланда на этом моменте папины речи заметно перекосила, но проблемы навязанного зятя отца не волновали. Намного сильнее его беспокоило, какие разработки мне можно доверить и что за образцы я могу с собой взять. Големчиков. Как мелких и совсем крошечных, так и громадину, плюющуюся огнём. Я как раз новый огненный камень для него сегодня купила. Осталось только вставить да настроить. «Лилия, ты, кажется, хотела презентовать клановые разработки». — мягко напомнила мама. «Да, помню», — тяжело вздохнула я, признавая, что нескоро мой огнедышащий монстр сможет плюнуть в настоящего дракона. Нет, клан меня не задвинул и позволил взять с собой мелких помощников, инструменты и детали для их починки, а потом мне выдали такой список полезного и теоретически способного прижиться в драконьем хозяйстве, что у меня прямо руки зачесались. Я уже видела, как провожу презентации среди драконов, показываю им образцы волшебной механики и становлюсь мостом между двумя расами. Орланд. «Поверь, наш союз изменит Грозовой Перевал, а драконьи кланы увидят, какой у них дальновидный будущий лидер стаи, способный налаживать полезные связи». «Хотела хотя бы немного расшевелить дракона, который сейчас полностью оправдывал принадлежность к виду драконов грозы. такая мрачная, хмурящая брови туча». «Почему только бытовые артефакты взяла?» Дракон с недовольным видом осматривал образцы — «Где защитные или хотя бы маскировочные? О боевых я вообще молчу». «Ау!» Дракон подпрыгнул на месте, а потом чуть не наступил на моего паука, цапнувшего его за ногу. Хорошо, что я успела увести его в сторону, а потом на всякий случай прикрыла невидимостью. «Вот тебе и атака, и защита, и маскировка». С нежностью проворковала я, поднимая небольшого, размером в половину моей ладони голема с пола. Повелительница мелюзги, самая мелкая и... Нет, этот дракон точно напрашивался на демонстрацию. Жаль, я так и не успела огненному голему мозги на место вставить. А предыдущий сожрал критикам недобитый. Орланд задрал штанину, с удовлетворением осмотрел пострадавшую ногу и проворчал. Ладно, признаю, от небольшого отряда такой мелочи толк может быть. Остальное я сам... Ты меня домой везёшь или в боевых действиях участвовать? Как получится, я в свою семью верю предельно серьёзно объявил Орланд, и сразу так тревожно стало, особенно учитывая нападение. «Знаешь, я себе как-то иначе представляла драконьи поединки чести. Я тоже. Собственно, мы и до поединка не дошли», внезапно объявил Орланд. «Эм, а что тогда в небе было?» «Да я сам не понял. Парили, обсуждали условия боя, и вот эти твари уже обсуждают мою мать, а дальше всё как в тумане». «Ты... ты сам на них напал?» Ужаснулась я. И сам сорвал правила честной дуэли? Эй, игры закрылый, ты чего натворил-то? А чего они первые меня спровоцировали, уроды? Да, кажется, я начинаю понимать, почему бог магии не желает поддерживать этого конкретного дракона. Глава стаи должен быть спокойным, как скала, а этого воспламенить, как камень вулкан бросить. Неужели его не учили править? Я смотрела настоящего передо мной бугая и чувствовала. Что он из тех недолёток, которых ещё учить и учить искусству плавного полёта? — ты тебе сколько? — внезапно спросила я. В голове промелькнула мысль, что я могу быть старше Орланда, учитывая особенности моего попадания. — Тридцать пять. Совсем птенец. — весело бросил дракон, заставив меня икнуть от удивления. — Нет, я понимаю, что некоторые по жизни от себя малышами, но Орланд на маменького сынка не тянул. Он был наглым, недоверчивым и просто там гадом. Орланд без предупреждения стиснул меня в объятиях и прижал к столу, где я раскладывала то, что хочу взять в дорогу. — Знаешь, рыжая, я тут подумал... — жарко прошептал он, склоняясь к моему лицу. — Плохо получилось. Попробуй ещё раз. И руки убери. Лапы, сжимающие мою талию, сместились на поясницу. — А что, у тебя есть ещё сюрпризы? «Урланд, я вообще девушка-сюрприз. Для начала уясни. Я гном. Пусть и не снаружи, так внутри. Чудно. А я дракон. Везде. Хочешь, покажу?» Дыхание Урландо провокационно пощекотало мою шею, и сразу вспомнился вкус нашего поцелуя. Но гномки не теряют голову от каких-то поцелуев. Нам нужны более весомые и надежные аргументы. «Так что, Лили?» Губы Урландо провокационно скользнули по моей коже. «Хочешь?» «Хочу! Хочу, чтобы ты присутствовал на встрече с мастерами!» Не менее возбужденно прошептала я и посмотрела дракону в глаза. «Должен же ты знать, какие механизмы потащишь на своем горбу!» Горбоносец приосанился. Драконий взгляд совсем не метафорический металл-молнии. На скулах обозначились чешуйки. Шумно вздохнув, дракон сложил руки на груди и кивнул. «Буду образцовым мужем гномки!» «Ты же не считаешь меня гномкой!» Тут же насторожилась я. «Вот и ты можешь не считать меня образцовым. Зачем такой умненькой девочке заниматься самообманом?» И Орланд направился прочь. Когда же он проходил через дверь, я не удержалась и запустила ему на голову диверсанта. Дракон остановился, медленно и предельно осторожно снял паука с макушки, покрутил его в руке и небрежно сбросил на пол. Понятное дело, что големчик шлёпнулся без вреда для механизма — А Орланд, не оборачиваясь, произнёс, «Если решила атаковать, бей, второго шанса может не быть, и целовать тебя тоже надо было сразу. Ничего, учту на будущее». Вот так, поделившись планами, лорд Орланд Шторм-младший соизволил убраться из моей комнаты, но не из моей жизни, да он даже из коридора утопать не соизволил» когда я закончила сбор сумки а часы на стене обозначили скорое время ужина урланд все еще стоял напротив моей двери причем с таким видом точно имел полное право здесь находиться но чистый дракон оберегающий свое сокровище ты тут а переодеться к ужину зачем я не испачкался я лишь тяжело вздохнула потенциальному главе грызовой стаи совершенно не преподавали основы маркетинга лежащего в основе выгодных сделок Отправляясь на ответственные торговые переговоры, нужно соблюдать этикет принимающей стороны. Эм, так мы вроде просто пожрать, то есть поужинать с другими мастерами собираемся. И что о тебе подумают уважаемые мастера, если увидят в мятой рубашке дожилет да с оторванной пуговицей Урланд опустил взгляд, увезел пустую петельку и пренебрежительно хмыкнул. Он еще изучал жилет, когда над нашими головами открылся стихийный портал доставки, и из него выпали праздничные пироги. Точнее, это были небольшие пирожки размером с ладонь. Еще и твердые, да холодные. Один щедро сыпал дракона сахарной пудрой, второй я поймала на лету и вздрогнула, когда пирог надломился, и из него вылетела яркая снежинка покружив возле моего носа она осыпалась пеплом. Ни, ту этой снежной нечисти совершенно отсутствует чувство юмора, искра горелая.